Пётр Ильич Лукицкий. Салон Некрасова. Маркс был миллион раз не прав, господа. Да, я понимаю, что человечество веками мечтало о золотом веке, где всем, абсолютно всем будет хорошо и уютно. Но ведь на то и мечты. Было бы смешно, если бы какой-нибудь бездарный Иван Ничего не умеющий, не желающий делать, вдруг осознал своё истинное место под солнцем и остался бы полностью им доволен. И вот здесь-то, господа, мы подходим к самому интересному. Лудицкий, халённый мужчина лет 40 с небольшим, лишь недавно начавший неудержимо полнеть депутат Государственной Думы, советник президента, член многочисленных комиссий, сделал небольшую паузу. Глоток коничка. Затянулся сигаретой и лишь тогда продолжил. Мы подошли к тому, что обычно называют загадкой славянской души. Хотя, видит Бог, никакой загадки в ней нет. Эту загадку придумали иностранцы, не сумевшие в силу своей приземленной практичности понять глубинную суть русской натуры. Вы меня, конечно, понимаете. «Где я уж нам?» С откровенной иронией отозвался самый молодой и разрасположившийся в салоне Геннадий. круизного ланиро с обясенников депутата. Красивый чернявый парень в очень дорогом костюме. Мне, например, происхождение не позволяет ни иностранц, зато и народец. Так это, кажется, нынечи называется. И евреи, проще говоря. А водицкий с лёгкой отеческой укоризной покачал головой и перевёл взгляд с Лейшмана на его соседа, довольно тучного мужчину лет 50. — А вы, Борис Степанович, что скажете? — Я, признаться, о таких тонкостях не думаю, — попытался напустить на себя умный вид грумов. — Вот если бы вы спросили о чем-нибудь, имеющем отношение к финансам... — Борис Степанович, — вздохнул у диски, — всем известно, что вы превосходнейший банкир, но нельзя же быть таким односторонним. — Можно и нужно... Последний из собеседников, чуть постарше Флейшмана, был единственным, кто вместо костюма нарядился в широкие цветастые шорты до колен и легкую майку, под которой виднела есть массивная золотая цепь с огромным также золотым крестом. Фигуре парня позавидовал бы и иной атлет, а квадратное загорелое лицо лучилось непробиваемым самодовольством. Кому и на кой хрен нужны все эти высокие материи? Что они деньги могут, помогут делать? да не в жизнь. По мне, не умеет человек делать деньги. Вот и ударяется в философию. Благо, чтобы Теремкову изобрестили космический корабль построить. Об об ног не надо, это любой дурак сможет. А вот тонну баксов заработать, у них кишка тонка. Тут ты пашешь, слегка перегновы вымноса флешма. Хотел бы я посмотреть, какой корабль ты бы построил. А таких дел ещё какой ум нужен. Да хорошее образование в придачу. А из всех открытий ты способен только бутылки открывать. Ну и что? Ничуть не обидюся, Паша. Понадобится мне космический корабль. Куплю десяток ваших умников с этими потрохами за краюху хлеба. Они мне что угодно сделают. Положим, для этого твоих денег не хватит, заметил Флешман, не торопя его закурить. Так и моих Разве что обчистить банк у уважаемого Бориса Степанович? Вот только стоит ли тратить такие деньги на всякие глупости? Присутствующие слегка улыбнулись, точно услышали тонкую шутку. Аудиторский, как истинный политик, тут же встал. Вы тысячу раз правы, Юра. Хватит с нас и того, что государство уже выбросило в космос, начиная с Хрущёва. А толку? Америку хоть в чём-то не надолго обогнали. но к нам у нее еще учиться и учиться. Пора раз и навсегда признать, что самим и ровным счетом ни на что не годно. Все лучшее всегда приходило к нам с запада, а мы и тем, что пришло, так и не сумели толком воспользоваться. И все из-за той же загадочной славянской души. Далась вам эта загадочная душа, Петр Ильич? Фришман едва скрыл зевок. В отличие от двух других собеседников-депутатов, он любил иногда на досуге пофилософствовать. Однако на этот раз его не устраивала выбранная тема. Но всё же из вежливости он шёл нужным поинтересоваться. Так в чём видите загадку? В том, что её нет. Всё, что ни один нормальный западный человек не в силах понять, объясняется извечной русской ленью. Какой-нибудь Джон осознал, что он, извините за выражение, дерьмо, и сразу из кожи вон лезет, чтобы из этого дерьма выкарабкаться. А наш Иван, вместо того, чтобы трудиться, как это делать в цивилизованном мире, продолжает лежать на печи, да предаваться несбыточным грезам. Лудицкий незаметно для себя увлекся и теперь говорил с жаром, словно выступал с трибуны перед многотысячной аудиторией. «Все русские сказки полны чудес типа золотых рыбок и волшебных щук». Без проблем выполняющих все пожелания героя. Отсюда и вера в царя, батюшку, генсеков, доморощенный социализм. Во что угодно, лишь бы ничего не делать. И ни о чем серьезном не думать. А чтобы как-то оправдать свою неспособность к делам, выдумали квасный патриотизм, долг перед государством, миф о собственной исключительности и прочую чепуху. Кто мне скажет, что смогла дать миру Россия? Да ровным счетом ничего. «Вы не правы, Петр Ильич», – ставил флейшман, воспользовавшись паузой. «Хотя я, честно говоря, не патриот, но были на Руси и Менделеев, и Циолковский, и тот же Сикорский, наконец. Да и русская культура на Западе ценится весьма высоко». «Исключения лишь подтверждают правила», – отмахнулся Лудицкий. «Нет, тысячу раз был прав Петр, взяв Запад как пример для подражания. Он первым сумел понять, что сами мы рожей не вышли». А раз так, то надобно поучиться у тех, кто поумнее. Положим, первым мы это поняли ещё те, кто пригласил Рюрика, опять не сдержался Флейшман. Что в чем наша задача, господа, продолжал между тем депутат, говоря: "Наши", я подразумеваю всех здесь сидящих, как людей состоятельных и уже в силу этого являющихся цветом нации. Так вот, задача заключается в том, чтобы раз и навсегда убедить наших иванов В отсутствии у них превосходства, в их исконной неполноценности по сравнению с жёнами и ганцами, и в необходимости раз и навсегда отречься от прошлого с его бесконечными заблуждениями. Пора признать, что нечего в сотый раз изобретать велосипед. Всё лучшее данным давно изобретено. Без Запада мы ничто. Чтобы искать, стать кем-нибудь, нам надо тщательно скопировать все существующие там институты, демократия, систему ценностей, налоговую инспекцию, наконец. При последних словах собеседники Алудийского многозначительно переглянулись. Надо слушать, что говорят нам правительства развитых стран, и только при этих условиях наша Родина станет государством, с чем мнением будет считаться весь мир. Прошу прощения, Пётр Ильич. Прервал раздогольствующего депутата появившийся в салоне Кабанов. Хорошо сложённый, хотя и не блистающий морской красотой, начальник охраны Лугицкого. Вас вызывают к телефону. По-моему, спикер. С ним сейчас говорит Дмитрий. Извините, господа. Лугицкий гордо овёл взглядом собравшихся за столом и поднялся со всем своим видом, демонстрируя собственную значимость. Даже в отпуске не даёт покоя. «Знаем мы его дела», — усмехнулся Флейшман. Едва депутат вышел из салона. «Наверное, спикер хочет спросить, какая на Балтике погода, и не докучает ли морская болезнь. Развел здесь бодягу, словно мы только и мечтаем, чтобы государство обложило нас дополнительными налогами на содержание таких бездельников». «Да, умничает Петр Ильич Монога», — осторожно согласился Грумов. Так человек далеко не первой молодости, он по привычке предпочитал в компаниях не очень критиковать представителей власти, хотя на свои деньги легко мог скупить добрую половину Думы. А ты тоже хорош, повернулся к Флешману Пашка Форинов, сидишь с умным видом и замечания вставляешь. Так скучно же, Паш. Мужик ты неплохой, но кроме денег да баб говорить с тобой совершенно не о чем. Надо же кому-то разговор поддержать. Вот друг логидский понадобится. Нафином нам сдался, сказано было, разумеется, по кревч. Тоже мне фигура. Не скажи, эти молодой человек возразил на права старшего и самого богатого грумов. Контакт с властью придержащими ещё никогда и никому не мешал. Какая бы власть ни была, одним она обязательно вставит палки в колёса. на других будет равнодушно смотреть сквозь пальцы, а третьих возвеличит и создаст им все условия. — Далось мне это величие! — Порином налил рюмку коньяка и выплеснул ее содержимое себе в рот. — Лишь бы мои дела не вмешивались, а остальное я и сам с зубами вырву. — Да, зубки у тебя что надо, — чуть заметно смехнулся Флейшман. — Такими в пору железо грызть. Пашка воспринял сказное как комплимент, потому что немедленно расплылся в самодовольной улыбке и продемонстрил и в самом деле великолепные зубы. Впрочем, его внимание тут же переключилось на вошедшую в салон стройную молодую брюнетку в брючном костюме. А в глазах Пашки замеркали платоядные огоньки, как у кота, узвершившего перед собой мышь. О, не как сама Мэри, а фигурка у ней в самом деле что надо. Такой тарахнуть не грех. Поставить её рачком, да ещё лучше посадить сверху, чтобы сиськи мотались. А что это за лужик рядом с ней? В уре на Уйоно на него улыбчиво лисичего мужчина в самой вольготной кузе расположившегося за столиком рядом со знаменитой эстрадной звездой. Шендерович. Вишь, он по ходу знал шутли не всех были или менее значительных лиц. И сейчас издали рассланялся с мэри и её спутником. продюсер её и Миши Борина. Говорят, на их раскрутку он истратил целое состояние. Зато теперь нажил целых два. Знаешь, я-то уже не прочь раскрутить такую, признался Пашка. Интересно, он её трахает? Понятия не имею. Спроси его сам. Или её, ладушно отозвался Флейш, он вытрях её из пачки сигарет. Салон между тем потихоньку наполнялся туристами. Здесь собирались люди состоятельные, тех, кого Лудитский назвал цветом нации, бизнесмены среднего и высшего уровня, всевозможные руководители, несколько политиков, их жёны и любовницы. Оно и понятно, где же простому работяге взять денег на круиз? Зарплаты не велики, да и тебе по полгода не платят. Тут уж, как говорится, не до жиру. Слушай, Юрка, ты бы меня с ней познакомил. Вашка никак не мог успокоиться и всё поглядывал в сторону Мэри. За мной сам знаешь, не дразнивает. Что, так сразу? А чего ждать, удивился Паш. Я мешкать не люблю. Мало его и 10 штук баксов, да 20, даже 50 штук не пожалею. Как бы тебе за столь откровенное предложение по морде не схлопотать с приспор с притворной заботливостью изрёк Флешман. А от кого? «От ее, что ли?» Пашка президентом фыркнул, глянув на, на продюсера-певицы. «При чем здесь Шендерович?» Фрешма Стратина изобразил крайнюю степень удивления. «Мои соотечественники – народ мирный. Я говорю о его подопечной. Артисты – люди продажные уже в силу своей профессии, но как натуры творческие или считающие себя таковыми, требуют утонченного подхода. Им нужны всевозможные ухаживания, а также, Все ты лесть, подарки, а ты прямо в лоб лезешь с деньгами. Мария обидится, может. Зачего я обижаться-то, недоумённо протянул Пашка. Пусть скажет, что и надо, я ей в раз куплю, без проблем. Эх, нет у тебя фантазии, вздохнул Флешман. Жаль, нашего банкира жена увела. Он человек пожилой, опытный, рассказал бы тебе, как к женщине обращаться надо. загрумовым и в самом деле во время разговора пришла жена, распомневшая, но всё ещё безуспешно пытающаяся молодиться женщина. Она издалека повалила супруга пальцем и сразу же потащила его куда-то. Борис Степанович пошёл за ней без всякого желания, на возражать даже и не пытался. Ведь он заранее смирился, что в этом круизе будет находиться под бдительным присмотром своей строгой половины. Впрочем, в возможности гульнуть налево у него с избытком хватало и в родной Москве. Может, стоит пригласить её в какое-нибудь путешествие, спросил Пашка, но тут же спохватился. Тфу, совсем забыл, мы же и без того в круизе. Вот именно. Мой тебе совет: не торопись сбытие. Для богатым папикам наши звёзды привычны, им новые впечатления подавай. Лучше придумай что-нибудь оригинальное, сногсшибательное, тогда может и толк будет. «Только не пойму, зачем тебе это надо? Дырка у всех одинаковая, лишь обрамление разное. Но раз очень хочется...» «О, черт!» Последнее восклицание относилось к вернувшемуся в салон Лудицкого. Депутат вошел, напустив на себя скромную горделивость и мгновенно высмотрев своих недавних собеседников, чинно проследовал к ним. По дороге он то и дело здоровался с отдыхающим. С одними равнодушным кивком, с другими перебрасывался несколькими словами, А с кем из за руку? Поэтому небольшой путь занял у него в итоге минут 5. Уф, даже в отпуске нет покоя, пожалуй, лудитский. Опускаясь на прежнее место. Что-нибудь серьёзное, Пётр Ильич? Счастливо осведомился Флеш, но хотя в его глазах опять промелькнула ирония. Так, текущие пустяки, величал махнул рукой депутат. Спикер хотел узнать моё мнение по нескольким не особо важным, между нами говоря, вопросам. Ничего не поделаешь, демократия. Прежде чем что-то окончательно решить, приходится учитывать самые разнообразные точки зрения. А вы тоже по каждому пустяку интересуетесь мнением своих избирателей, с невинным видом поинтересовался Флейшман. Зачем? Если я стану так поступать, процесс принятия решения затянется до бесконечности. Отдав за меня свои голоса, люди тем самым продемонстрировали полное доверие к моей скромной персоне и уверенность. что я в любом случае буду выразителем их интересов. И думаю, что сумел не разочаровать своих избирателей. Разумеется, отдельные недовольные найдутся всегда. Не все понимают, что именно пойдёт им во благо. Что ж, тем хуже для них. Может и сумеют понять когда-нибудь. А если для них это вовсе не является благо. Вы не правы, Юра, возразил Лудис. Человеческое счастье едино. и зависит исключительно от величины материальных благ, имеющихся в распоряжении конкретного человека. Поэтому величайшее наше завоевание после демократии, разумеется, это возможность для каждого индивидуума зарабатывать столько денег, сколько он хочет. Другое дело, что подавляющее большинство нашего населения не желает воспользоваться данной возможностью и попросту ленится работать. Такий предпочитаю всеобщую нищую или социалистическую уравниловку, когда все только и чешутся на работе, ничего не делая и получая примерно одинавую зарплату, будь ты простой рабочий или директор. И сейчас всех этих лентяев бесит, когда кто-то в пути лица делает деньги, в то время как они, как и прежде, ничего не делают и ничего, соответственно, не получают. От этих бездельников и происходит всякие смоты. Ну стоит ли всерьёз считаться с их мнением? Если таких большинство, то вам стоит. Сами говорите, что у нас демократия. В противном случае это самое большинство на следующих выборах проголосует не за вас, и вы проиграете в полнейшем соответствии с демократическими процедурами. И это ещё лучший вариант. Лучше вас просто скинут без всяких процедур, как это уже было с вашими предшественниками и коллегами в преснопамятном октябре 17-го. Тогда у власти Тора стояли люди очень демократично настроенные, но не принимающие близко к сердцу интересы темного большинства. Нам-то с Пашей легче, до наших денег они не доберутся, а с капиталом мы и на Западе прекрасно проживем. Вы же потеряете все. Вы не патриот, укоризненно покачал головой депутат. Деньги, заработанные в России, должны в ней же и остаться. Вы совершенно правы, Пётр Ильич. Патриотом я никогда не был. Я же не политик, а бизнесмен. И абстрактные материи меня совсем не волнуют. А ты, Пашка? Но Пашка, совершенно глухой к спору, как раз в это время провожал взглядом гордо удаляющуюся с сонной мэрии. И в досаде непонятно на кого воскликнул: "Она ушла!" С чувством добавил наиболее часто употребляемое матерное слово.